заключение. После того, как русские войска отбили летом 1809 года наступление персов на гянжевый и Шамхор, между противоборствующими сторонами в Закавказии было установлено негласное перемирие, и русские персы копили силы для грядущих битв. 1809 год в турецкой компании у Дуная принес русским лишь взятие ряда крепостей по левому берегу речи. Тульчу и Сакчу, Измаил и Браилов. Правый же берег, где у неприятелей были мощнейшие крепости и куда все время подходили подкрепления со стороны Шумлы и Сербии, русским войскам пришлось оставить и отходить в вглубь Валахии и Молдавского княжества. Главнокомандующий князь Багратион, огорченный неодобрением государем его действий, И спросил увольнение, и на его место был назначен граф Каменский II Николай Михайлович, только что отличившийся в войне против Швеции. В начале марта 1810 года он прибыл с войсками с уже утвержденным планом на предстоящую летнюю кампанию. Стратегический замысел был таков переправить в конце мая два армейских корпуса через Дунай у Туртукая и осадить сильнейшей крепости Рущук и Силистрию. В это же время еще один корпус под командованием его старшего брата графа Каменского I Сергея Михайловича должен был атаковать Базарджик, а главным силам армии надлежало повести наступление на Шумову. Кроме того, отряд русских войск должен был направиться в Сербию для оказания помощи местным повстанцам в освобождении страны и отвлечении на себя турецких сил. Османская империя в это время к ведению полномасштабных боевых действий готова не была. Подход подкреплений из глубины ее территории затягивался, игра в Каменский II спеша воспользоваться этим. Велел своим войскам перейти Дунай на две недели ранее запланированного срока. 19 мая генерал Зас овладел Туртукаем, а 22-го к крепости Базарджик подошел корпус генерала Каменского I. Турки ожидали, что русские начнут правильную осаду и приняли их сосредоточение по всей окружности крепости за демонстрацию силы устрашающей маневры. Дневной штурм практически без артподготовки застал их врасплох, и за два часа боя все было кончено. Десятитысячный корпус Пехлевана-Паши перестал существовать. Половина из него была уничтожена или попала в плен, остальные разбежались. В честь этой победы для офицеров-участников сражений, ненагражденных орденами, был выпущен особый золотой крест с надписью за отличную храбрость при взятии приступом Базарджика. Нижним чинам полагалась серебряная медаль. Успех корпуса Каменского I решил участь Силистрии. 30 мая ее гарнизон капитулировал. После взятия Силистрии русский главнокомандующий генерал от инфантерии Каменский II, не теряя времени, двинулся во главе 35 тысяч к турецкой крепости Шумла, где в это время находился сам визирь с более чем сорокатысячным войском. Достигнув шумлы 10 июня, Каменский на следующий день, фактически без подготовки, повелел начать штурм. Приступ был отражен, и русские взяли крепость в осаду, которая сильно осложнялась ввиду окружавшей ее с юга холмистой и поросшей лесом местности. Надежда на скорую победу и капитуляция османского гарнизона исчезла после того, как в крепость сумел пройти большой обоз с припасами. В июле месяце главнокомандующий русскими войсками получил сведения о готовящейся турками операции по выходу ему в тыл большого десанта со стороны Варны с одновременным ударом той армии, которая в это время выводилась ими из Сербии и Болгарии. Опасаясь быть отрезанным от своих коммуникаций, он приказал снять осаду шум и отвел большую часть войск на север к Дунаю, оставив против крепости заслоном только лишь корпус своего старшего брата Каменского I, который сумел весьма малыми силами отбить 23 июля наступление армии визирей и вновь загнал ее в крепость. В это время сам главнокомандующий Каменский II с 17 тысячами подступил к Рущуку, намереваясь взять его решительным приступом. Двадцатитысячный гарнизон под командованием коменданта Баснякаги сражался с крайним ожесточением. Осажденные не ограничивались одной лишь пассивной обороной, они постоянно контратаковали нападающих во рву, не давая им возможности забраться на валы. Несмотря на огромные потери, Каменский продолжал упрямо бросать в сражение все новые и новые силы, превратив приступ в кровавую бойню. Штурм закончился полной неудачей. Посланные на приступ войска не сумели взять крепости, потеряв под ее стенами половину своего состава. Осада продолжилась. Дабы усилить свои бескровленные войска, главнокомандующий тем временем повелел собраться у Рущука всем силам своей армии. Прослышав о неудачном для русских штурме, турки предприняли попытку деблокировать крепость с двух сторон. Со стороны Шумлы выходила разросшаяся до 60 тысяч армия визиря, а со стороны северной Болгарии — 30-тысячное войско Сироскира кушанец Алии. Если бы они соединились, общим своим числом неприятель превышал бы русские войска в четверо. Усугублялось это еще тем, что оставался несломленным гарнизон Рущука и Журжи, и то, что русские войска оставались на чужом берегу, отрезанными от своих территорий огромной рекой. Над армией графа Каменского нависла угроза разгрома. Николай Михайлович не стал пассивно ждать соединения турецких сил, и с двадцатитысячным войском решительно направился навстречу войскам Кушанесали. али В ходе ожесточенного боя 26 августа в районе селения батина русские войска нанесли туркам сокрушительное поражение. При потерях у русских в полторы тысячи человек турки потеряли в сражении более десяти тысяч, множество их утонуло при бегстве в Дунае, было захвачено 178 знамен, 14 орудий и огромное количество припасов. Батинская победа оказала решающее влияние на ход всей кампании 1810 года. После этого сражения идущие к Дунаю армия Визиря развернулась, отступила в Шумлу, а гарнизона Рущук и Журжи, потеряв всякую надежду на помощь извне, капитулировали. У сербов, благодаря отходу основных турецких сил и посланному к ним русскому экспедиционному корпусу генерала Засса, Дела пошли успешно, и к началу октября вся Сербия от турок была освобождена. После падения Рущука граф Каменский II двинул свои силы для владения османскими крепостями в Северной Болгарии. Никополи Турно сдались без всякого сопротивления, капитулировали после небольшой перестрелки с виштов плевно ловчие сельви. Все придунайские земли османской провинции Румели таким образом к ноябрю месяцу были в руках у русских. Но наступала осенняя распутица, и зимний поход за Балканы по причине отсутствия у армии припасов и обескровливания самих войск главнокомандующий признал, однако, невозможным. Граф Каменский Николай Михайлович повелел оставаться на правом берегу Дуная у переправ трем дивизиям. Остальные же шесть отвел на зиму в Валахию и Молдавское княжество для восстановления. На следующий год молодой и энергичный полководец, которому на момент описываемых событий едва исполнилось 34 года, намеревался совершить поход за Балканы и, выйдя к проливам, заставить Османскую империю капитулировать. Андрей Булычев «Драгун. Книга пятая». Крест за Базарджик. Читал Сергей Уделов. Продолжение следует.